Глава двадцать шестая «Дмитрий Аркадьевич!» В дверном проеме показалось лицо следователя из ФСБН, на котором красовалось весьма нерадостное выражение. «Вы хотели меня видеть?» Широков, отдыхающий на кожаном диване, сладко потянулся, хрустнув суставами, и сразу же схватил стоящий на журнальном столике стакан с виски. «Ещё как хотел», — ответил бизнесмен. «Заходи, присаживайся». они могли бы я в следующий раз назначить встречу не так открыто?» — недовольно проворчал визитёр, опускаясь в кресло. «Если на службе узнают о моих с вами контактах, то это породит очень много нежелательных вопросов. А чужое внимание может быть чревато, особенно после убийства, бестужено». «Что там с инквизитором?» — проигнорировал просьбу гостя хозяин апартаментов. «Сбежал из страны. без данные, что он обретается где-то в горячих точках Восточной Европы. И в настоящий момент достать его там не представляется возможным». «Да не с этим, придурок!» — грубо ряхнул Дмитрий Аркадьевич. «На неудачника, нанятого Бестужином, мне насрать с большой колокольни. Я говорю про того, за которого заплатил». Лицо следователя окаменело. Во-первых, он не привык, чтобы с ним разговаривали в подобном тоне. А во-вторых... С названным человеком произошла серьёзная такая накладка, делающая невозможным выполнение заказа от обеспеченного нанимателя. «Он погиб при исполнении», — проглотил оскорбление ФСБ Эновиц. «То есть информацию, за которую ты от меня получил бабки, я теперь не увижу. Я могу вернуть вам все деньги, мне только нужно немного времени». «Помолчи», — оборвал его бизнесмен. «Что, простите? Я сказал, пасть захлопни и слушай меня внимательно». Ты взялся за предложенную мной работу, и я за неё отвалил стопроцентный аванс. А теперь, прокрутив мои деньги целых полгода... Хочешь их вернуть? Так? Это стечение обстоятельств, — порывисто выкрикнул визитёр. Этот факел оказался не таким простаком. Я бы давно додавил его, но за него заступился сам генерал Крюков. «У меня нет полномочий, чтобы игнорировать приказы высшего ноч...» — небрежно шикнул на собеседника Широков. «Меня не волнуют отговорки. Я спросил, ты собираешься вернуть деньги и отказаться от моего поручения, так?» «Получается, что да. В таком случае ты же понимаешь, что у меня тут не богодельня и не благотворительная организация. Я не раздаю беспроцентные кредиты, поэтому к изначальной сумме прибавится еще и пеня за неуполнение обязательств». «Какая еще пеня?» — возмутился гость. «Я же не взаймы брал!» «Послушай-ка меня, собака!» — недобро ухмыльнулся наниматель, наслаждаясь очередной вспышкой замешательства и обиды, который уловил его дар от собеседника. «Ты ведь работаешь в ФСБН и получше моего знаешь, как несладко живётся на инфестатской зоне. За меня можешь не волноваться. Я откуплюсь от любой херни, даже если ты меня сдашь». «А вот тебе придётся поехать по этапу, причём, скорее всего, в один конец, потому что из таких мест не возвращаются. Как думаешь, что станет после этого с твоей семьёй? Как они переживут потерю своего главного кормильца? И переживут ли вообще...» Гость набычился и стиснул челюсти, не находя слов для ответа. «Да и что ему говорить?» Прозвучавшая угроза была из разряда тех, о которых даже думать страшно. Ушлый строительный магнат загонял его в самый глухой угол, откуда попросту не существовало приемленных выходов. «Твои яйца сейчас находятся у меня вот здесь», продолжал доносить мысль бизнесмен, поднимая сжатый до да побелевших костяшек кулак на уровень глаз собеседника. «И либо ты будешь делать, как я скажу, либо я дерну рукой так, что оторву их тебе, ясно?» «Вполне!» С некоторым усилием процедил фсб Фейсбеновик сквозь зубы. «Но тогда внимай и запоминай. У тебя два варианта. Первый — это вернуть все мои деньги плюс один процент за каждый день, пока они были в твоём кошельке». «Что?» — выкатил глаза следователь. «Откуда такая арифметика?» «И второй...» — повысил голос Широков, чтобы перекричать своего гостя. «Это выполнить работу». Принесёшь мне подробную инструкцию по отъёму сил инфестатов, и мы будем в расчёте». и «Да как же я этого сделаю?» — несколько наивно осведомился служащий ФСБН. «Ты у меня спрашиваешь?» — наигранно удивился Дмитрий Аркадьевич. «Если бы у меня были идеи, то за каким чёртом я бы платил тебе такие бабки?» Следователь нехотя кивнул, признавая, что задал глупый вопрос. «Заказчика в самом деле не должно волновать, каким именно образом будет добыта информация. В конце концов, есть ещё неуловимая Валентинка, занимающаяся тем же самым, что и покойный факел. Если удастся его изловить и добросить, то шанс выполнить задание значительно повышается. Кроме того, существует ещё одна крохотная вероятность, дарующая надежду на удачный исход. Если задуманное выгорит, то не придётся даже ловить убийцу инфестатов. Главное, что не всё так безнадёжно. Президент быстрым шагом вошёл в кабинет, где аудиенции уже дождались два офицера ФСБН. При его появлении оба поднялись со своих мест и вытянулись, но ну а главнокомандующий сразу же махнул рукой, призывая мужчин сесть обратно. «Господа, не могу уделить вам много времени», — деловито начал глава государства. «Но и оставить совсем без внимания произошедшее мне не позволяет совесть. В первую очередь я бы хотел поблагодарить командира отдельного инквизиторского батальона. Это вы, полковник?» так точно По уставному чётко и коротко ответил один из офицеров. «Гештаб Анатолий Петрович!» «Да-да, я уже ознакомился с вашей биографией. В общем, позвольте мне выразить огромную признательность. Если бы не героический поступок вашего подчинённого, то нападение тварей могло сорвать наше ещё даже толком не зародившееся сотрудничество с соседними странами». «Благодарить нужно факела. Меня там и близко не было», — хрипло пробормотал пожилой служащий, за что тут же удостоился гневного шипения от своего соседа. «Гештаб! штаб? Думаешь, что говоришь, а главное кому? Не надо, генерал. Всё нормально, поднял ладонь президент. Позвольте мне вести диалог самому. Руководитель ФСБН коротко кивнул, принимая замечание, и напряжённо замер, гипнотизируя немигающим взглядом подставку для ручек, изготовленную из моренного дуба и позолоты. Итак, Анатолий Петрович, вернулся к беседе главнокомандующий. Скажите, если то, в чём нуждается ваше подразделение? Оружие «Амуниция, транспорт, специфическое оборудование. Я готов удовлетворить любой ваш запрос сверх утверждённого бюджета. Это будет маленький подарок от меня для Федеральной службы по борьбе с неживой угрозой». «А для самого факела подарки будут?» вопросом на вопрос ответил полковник. Сидящий рядом генерал-майор Крюков от таких речей чуть не поперхнулся, но памятая об озвученном желании национального лидера влезть с комментариями не решился. Командир малого звена главного управления боевой инквизиции, инквизитор первого боевого разряда, майор ФСБН под персональным идентификатором «Факел», настоящее имя «Жарский Юрий Артёмович», продекламировал наизусть президент, показывая, что подробно интересовался личностью убитого при исполнении бойца. «Будет награждён званием Героя России посмертно. Распоряжение уже подготовлено. Родители Юрия получат благодарственные письма от моего имени и крупную единовременную выплату. Отдельно я издал указ о передаче отцу и матери воспитавших героя трёхкомнатной квартиры на территории любого из городов страны по их выбору. Также им назначат ежемесячное пособие в соответствии с действующим законодательством. Вот вроде бы и всё. «Лучше наградить только мать», — поделился гештаб. У Юры плохие отношения были с отцом. Он постоянно напивался и колотил домочадцев. Если факел стал героем, то не благодаря его воспитанию, а вопреки. «Я слышал вас, полковник», — предельно серьёзно кивнул глава государства и тут же внёс какие-то пометки в лежащий перед ним ежедневник. «Передам это в свою администрацию, пусть отработают. И всё-таки, возвращаясь к моему вопросу, в чём вы нуждаетесь?» «В людях, товарищ главнокомандующий», — прямо взглянул на президента гештаб, «в подготовленных бойцах, которых у меня с каждым днём остаётся всё меньше». К сожалению, мы и так делаем всё возможное, чтобы укомплектовать подразделение ГУБИ. Но находится не так много желающих служить на благо страны. Гораздо больше инфестатов предпочитают скрывать свои способности, а то и вовсе применять их во зло. «В таком случае, спасибо. У нас всё есть», — поджал тонкий исторический губ офицер. «Хорошо. Мне было важно это услышать именно от вас, а не прочитать в отчёте», — кивнул национальный лидер. «Что-нибудь ещё хотите мне сказать или спросить?» «Никак нет». «Что ж, значит, благодарю вас за беседу, полковник. Вы можете быть свободны». Когда пожилой служащий покинул кабинет, генерал-майор развернулся к главнокомандующему в кресле. «Прошу извинения за своего подчинённого», — повинился он. «Я обязательно поговорю с ним». «Я прошу вас, Константин Константинович, не делать этого», — с нажимом произнёс президент. «Это ведь тот самый полковник, о котором вы мне докладывали?» «Да, это он». В таком случае мне понятна его реакция. Теперь я и сам вижу, что он выстраивается своими подчинёнными прочные эмоциональные связи. Возможно, именно благодаря ему Московская Инквизиция работает эффективнее остальных региональных управлений. Совсем неудивительно, что Гехтаб так остро переживает потерю выдающегося офицера из своего подразделения, и отчитывать его за это не нужно. Я и сам, признаться, расстроился, когда узнал, что факел погиб. Но поделать мы ничего уже не можем. «Вообще-то в ваших силах сократить количество будущих потерь, товарищ главнокомандующий», — осторожно предложил генерал. «Вы опять за старое?» — недовольно нахмурился глава государства. «Возобновление работы над нисхождением невозможно на данном этапе. Мы уже с вами это обсуждали. Нам потребуется гораздо больше времени». «Конечно», — неожиданно спокойно кинул собеседник. «Давайте дождёмся, когда американцы первыми сотворят химеру. Упырение уже производят в промышленных масштабах. Но вы сами это поняли по последнему нападению. «Дьявол с вами, генерал!» раздраженно захлопнул ежедневник национальный лидер. «Созываем экстренное заседание Совета Безопасности. Будем искать наименее болезненный путь». Меня уносила в неведомой дали чернильная пустота, укачивая на своих аспидных волнах. холодная, как дыхание Антарктики, и жуткое, словно вечное небытие. Она цепко держала угодившего у её лапы пленника. Как бы я ни съелся, у меня не получалось пошевелить даже глазным яблоком или веком. Я не чувствовал ни единой мышцы в своём теле. Невольно приходилось задаваться пугающим вопросом, А осталось ли оно вообще у меня? Неужели тьма и вечное ничто — это и есть смерть инфестата? Ох, не хотелось бы провести в таком состоянии отмеренные мне года. А, впрочем, а какой у меня выбор? Ныне мой резерв оказался вычерпан практически до самого дна, хотя и не пустовал абсолютно. Но его текущий объём был столь ничтожно мал, что проклятый дар словно бы ушёл в подобие глубокого анабиоза. Видимо, не хотел помереть вместе с носителем, израсходовав оставшиеся у него крохи некорайфира. Да уж, пребывание в огненной ловушке, устроенной мной же, оказалось на редкость дерьмовой херней. Драные упыри все-таки расковыряли мой игбе, а в проделанные ими щели затекло достаточно много полыхающей начинки зноя. Ощущения я при этом испытал такие, будто электрическим током хреначат в пульсирующий от боли воспаленный зуб. Только при всём этом зубом был я. Ух, даже как-то вспоминать тяжко. Такую пытку не пожелал бы и врагу. Впрочем, с оговоркой. В принципе, те ублюдки, что руководили упырями, вполне заслуживают подобной участи. И не успел я толком пофантазировать, как нахожу и поджариваю каждую мразь, замешанную в том проклятом нападении, как из глубины непроглядной тьмы донеслись какие-то посторонние звуки. Они вторглись в мои мысли, вынуждая до боли напрягать слух. Металлический ляск, поскрипывание и чей-то приглушённый бубнёж. Так-так, что-то новенькое и обнадёживающее. Я уже боялся, что тишина и безмолвие останутся единственными моими собеседниками. «Этот?» — с трудом я разобрал чей-то грубый голос. «А, давай, перекладывай на каталку». «Ого, так я что, в больнице? Может, я ещё живой?» «Блин, как же это здорово!» «Значит, не всё потеряно». «Охренеть, кабан!» — просипел невидимый медик. «Оф, чуть попок не развязался». «Ну, а ты как хотел. Это же инквизиция. Я слышал, что их генетически модифицируют ещё в утробе, чтобы выращивать универсальных солдат». «Да чего за брехня?» — возмутился его товарищ. 16 лет назад в них даже потребности не было. Когда бы он такой здоровый вымахать успел?» «Брехня, не брехня. Люди говорят...» «Говорят, что кур дает. Сплетни тупые собираешь, как бабка у подъезда. Фантастики поменьше читай. Ой, да ну тебя!» Обиженно фыркнула темнота. «Подержи его лучше». Не ощущая абсолютно ничего, я слышал только шорох тканей и приглушённые переговоры двух медиков. Хотя насчёт их профессии у меня почему-то поселились некоторые сомнения. И при этом весьма нехорошие. «Готово!» пробасил один из парочки. «А неплохо над ним, тонатопрактик поработал, да?» ага За что докатурил отменное, над живого не отличить. Кстати, я ж раньше тоже хотел выучиться, но как узнал, что пять дней курсов почти сотку стоят, быстро передумал. А там ведь ещё набор косметики специально закупать надо. Это ещё у вас только же влетает. Ну и зря. Всяко веселее, чем просто трупы пилить и таскать. Клиенты все те же, а зарплата выше. Быстро бы вложение отбил. Эй-эй, какой ещё нахрен тонатопрактик? Это же тот, который лица покойник обрисует. Они что, меня хранить собрались? Сука! Надо как-то обозначить, что я ещё живой. «Выйдешь к родственникам», — снова зазвучал один из голосов. «Я в прошлый раз выходил. Давай теперь ты». «Ну ладно, подкатишь ко мне ещё, сачок». Откуда-то снизу раздалось противное резгливое поскрипывание, и я, судя по всему, поехал в известном направлении. Ну, зашибись. Следующая остановка — могила. Я напрягался изо всех сил, стараясь открыть глаза. Надо мной проплывали тени и расплойчатые пятна света, которые я идентифицировал как окна или лампы. Но свинцово-тяжёлые веки никак не желали подниматься. Проклятые ресницы даже не дрогнули. «Здравствуйте!» — голос человека, прикатившего куда-то моё тело, изменил интонацию и сейчас звучал подчёркнуто-скоробно. «Мы переодели его и сделали посмертный макияж. Всё за счёт федеральной службы, конечно же». «Теперь можно похоронить в открытом гробу». «Господи, Юрочка, за что? Почему так?» Моё небьющееся сердце задрожало, когда я узнал рыдание матери. Мне хотелось вскочить и закричать «Не плачь, мама! Я живой, живой! Всё в порядке!» Но, естественно, не смел даже набрать воздуха в грудь. «Ольга Сергеевна, извините, я не могу смотреть». «Так, а это кто? Неужели Марина?» «Драный кот, наоборот, а ведь точно! Её бы я узнал из сотни тысяч других, даже с закрытыми глазами. Выходит, что она тоже пришла проводить меня в последний путь. Да что ж это делается?» «Если желаете, то можем организовать кремацию уже завтра», — нарушил наполненное женскими слипами молчание работник морга. «Ну или кем он там был?» «Через ФСБН можно договориться в обход очереди. Но если вам нужно традиционное погребение...» Придётся подождать подольше, где-то пару дней. «Может, в самом деле быстро отмучиться, и всё?» — склипнула мама. «А то мне душу рвёт, пока Юра тут находится. Сколько это будет стоить?» «Нисколько. Все расходы на себя берёт бюджет. Стандартная практика, если речь идёт о погибших при исполнении служащих. «Тогда давайте, наверное, кремацию, чтобы Юрочка уже мог обрести покой». «Эй-эй-эй, мамуля, ты чего?» «Ты с ума сошла? Какой покой? Да я же...» Совершенно неожиданно меня посетила крайне неприятная мысль. Матушка ведь не знает о том, что я инфестат. Не то чтобы я скрывал эту свою сторону от неё намеренно, просто так вышло. О службе я рассказывал мало. Время обучения в спецшколе описывал как боевую переподготовку. Если в общении делал какие оговорки, указывающие на то, что я один из одарённых, то совсем неявные или туманные. Ну вот и досекретничался ядрить меня. «Хорошо, тогда я сообщу о вашем выборе», — ответил похоронщик. «Не уходите пожалуйста. Нужно будет уладить еще несколько формальностей».